Глава 24. Дракон поправляет шикарную светлую челку смотрит заинтересованно. Улыбка сползает с лица, а желтые глаза вмиг наполняются печалью. Он с придыханием тянет. Вы знаете, зачем нам, драконам, человеческие девушки? Я догадываюсь. Ландия и Эдной рассказывали про истинные пары. Но я наивно хлопаю глазками, качаю головой и готовлюсь выслушать его версию. Мне кажется, этот Бастиан играет выдуманную роль, не верится в его искренность. Послушаем драконьи сказочки. «Я открою вам большой секрет, милая Эша». Он передвигает лицо чуть ближе к зеркалу, включает проникновенный тон. «Только среди людей драконы могут встретить свою истинную пару, вторую половинку, любовь всей жизни и обрести неземное блаженство». «О, Могинечка, сколько пафоса!» Он чуть отстраняется, внимательно наблюдает, удалось ли произвести впечатление. «Я тоже собираюсь отыграть выдуманную роль. Это не ты, дракон, сейчас заманиваешь меня в сети. Это я ловлю добычу на живца. И приманка здесь я. Мне просто необходимо втереться в доверие и разыскать сестру». Добавляю в голос побольше восхищения. «Правда? Вот это да!» Я тоже хочу быть счастливой и любимой. Здесь даже врать не приходится, говорю искренне. Но думаю, конечно, про Асгара. Я уже встретила своего дракона, влюбилась и успела разочароваться. Разбитое сердечко больше не склеить. Зато знакомство с Бастианом дает шанс разыскать Эмили. Дракон изображает страдания на лице. На мой взгляд, получается театрально, немного переигрывает. «Уже несколько лет я ищу свою единственную среди людей, с тех пор, как узнал эту тайну, и не успокоюсь, пока не найду». Прикладывает ладонь тыльной стороной к колбу и слегка откидывает голову. «Так и хочется сказать ему. Не верю». Но я притворяюсь восхищенной дурочкой, спрашиваю с обожанием. «А как же вы поймете, что встретили именно ее?» К моему удивлению, Бастиан рассказывает правду. Только сам дракон и его истина видят сокровенную татуировку зверя на его теле. А дальше он дарит мне страстный горячий взгляд и тянется к вороту рубашки. расстегивает верхние пуговицы, останавливается на пару секунд. Проверить, сумел ли заинтересовать. Эша, только не бойтесь и не стесняйтесь. Я расстегну рубашку, а вы посмотрите на мою грудь. Возможно, драга единый в трех лицах с и дарует мне ту, которую я ищу столько лет. Что-то мне подсказывает, что это может быть именно вы. О да, Бастиан. Я вытягиваю шею, рассматривая, как он продолжает расстёгивать пуговицы, обнажая мускулистую грудь и даже демонстративно закусываю губу. Я готова врать. Просто скажу, что вижу тату дракона. Пусть заберет меня отсюда все ближе к Эмили и подальше от блондинистого гада, который испугался чувств. А сама представляю, что это Асгар сейчас смотрит на меня из зеркала и говорит все эти слова, что это Асгар ищет свою истину и жаждет, чтобы ей оказалась именно я. Но меня ждет сюрприз. Я чуть не до крови прокусываю губу, когда сначала вижу кончик морды дракона, а потом и тело зверя с расправленными крыльями. По моим округлившимся глазам Бастиан делает правильные выводы. Он счастливо жмурится и тихо спрашивает. «Ну что, Эша, вы видите дракона?» Я выдавливаю из горла сдавленного спазмом. «Да». Прокашливаюсь и сглатываю, говорю громче. «Да, я вижу татуировку». Тогда Бастиан распрямляет плечи, красуясь рельефом грудных мышц. Снова широко улыбается и сверкает счастливыми глазами. «Эша, вы станете моей женой!» Бастиан протягивает к зеркалу коробочку с кольцом невесть, откуда появившуюся у него в руке. Заранее заготовил. «Так вот сразу?» «Вот это подкат!» «Какая уж тут девушка устоит!» «Милая Эмили, неужели ты тоже повелась на такие дешевые уловки, плохую игру и обручальное колечко?» Даже отсюда, через зеркало, я вижу, что у басти она в руках дешевая бижутерия. Эмили же сама учила меня отличать ювелирные фальшивки. А его дракон на груди — даже не настоящая набитая татуировка, а какой-то рисунок. Уж я видела сокровенную татуировку Асгара. Она пропитана магией, искрится и светится изнутри, притягивает взгляд. Так и манит коснуться пальцем и обвести контур. Но что мне еще остается сказать? Я заворожённо киваю и говорю «Да». Бастиан сверкает хитрым прищуром глаз. Дракон доволен. Он снова наклоняется ближе к зыркалу, ловит мой взгляд, проникновенно шепчет. «Эша, истинная моя, ты же знаешь, что многие против союзов драконов с людьми». Ждёт, пока я кивну, и продолжает вешать лапшу. «Поэтому все очень секретно. Никто не должен знать о нас. Да, милая?» «Ты же понимаешь и не станешь никому рассказывать». Снова киваю. «Ага, даже если захочу, я не смогу никому рассказать. Я же дала магическое согласие о неразглашении». Бастиан чуть приоткрывает рот, говорит с придыханием. «Я так давно тебя ищу. Я так устал ждать и очень хочу скорее встретиться с тобой. А ты?» Кошу под наивную дурочку. «Да, Бастиан, я тоже». Прикладываю ладошки к груди. Организация поездки и встречи с драконами занимает много времени и сил. Ведь мы должны замести следы, чтобы никто не узнал. Ведь настоящей любви не страшны никакие помехи или осуждения тех, кто вокруг. На что ты готова, Эша, ради меня? Смотрит пристально, не мигает. Ты готова все бросить ради меня? Неужели кто-то ведется на глупые речи? Что за девушки не в состоянии разглядеть белые нитки, которыми шит этот лживый фарс? Сама же отвечаю на свой вопрос. Те человеческие девушки, которые устали прозябать в нищете, отчаялись встретить своего принца на белом коне, те, кто так жаждет преклонить голову к сильному мужскому плечу. Драконы — это сила, могущество и красота, хозяева нашего мира, владеющие шиллингами и властью переспрашиваю. «Ради тебя?» Бастиан задерживает дыхание, ловит мой ответ. «Да, Бастиан, что надо делать?» «Прежде всего ждать, Эша. Пока я все подготовлю и организую. А пока я буду с нетерпением ждать рассвета. Ведь каждое утро я смогу видеть тебя, говорить по зеркалу. Делаю вывод, что Бастиан знает о том, что я в Академии и про ограничения магической сети. «И сколько же мне придется ждать? Меня же отчислили, и я собиралась убраться из Академии уже сегодня». На моем вытянувшемся лице Бастиан читает печаль и разочарование. Он все правильно понимает. И отлично разыгрывает карты. Дракон расправляет поникшие плечи, словно ему в голову пришла мысль. возбужденно говорит. «Но сегодня к моим братьям направляются еще две девушки. все организовано и в карете есть место». Если ты готова, Эша, можешь присоединиться к ним. Да, Бастиан, ради тебя, все что угодно. На самом деле, думаю, Эмили, все ради тебя, сестренка. Ты уверена, милая? Делает вид, что оставляет мне шанс отступить. Я тоже отвечаю с придыханием. Да. Дракон дает четкие инструкции. Не похоже, что он делает такое в первый раз. Эх, Бастиан, сколько же истинных ты уже надурил. У тебя там целый гарем уже? Или ты стараешься не для себя? Дракон подсовывает ложку дёгтя. Вещи не бери, я тебя всем обеспечу. Ты не будешь ни в чем нуждаться. И еще бросает вскользь, словно это мелочь, совсем не имеющая значения. Зеркало оставь в академии. На мой удивленный взгляд поясняет: Это мои гарантии, милая. Что у тебя чистые намерения? Я подавилась слюной. Откашлялась, когда он уже отключился. Понятно, что они отслеживают сигнал, раз он знает, где я нахожусь. Знает про академию и про ограничения сети. И если я попробую взять с собой зеркало, запросто отследит. Значит, Эмили не забыла, а намеренно оставила свое в комнате. Я быстро кидаю все вещи в сундук, запираю. Когда обнаружат мое исчезновение, отнесут в комнату хранения. Верчу зеркало в руках. придется расстаться. Бросаю его на кровать. А вот сумку с контрафактами я возьму с собой. Присаживаюсь на дорожку, собираюсь с духом, выдыхаю. «Ну, магинечка Елена, не оставь меня». Далее действую по инструкции. Я иду прочь из академии, прохожу мимо тренировочного полигона, задерживаюсь на мгновение. На человеческой половине проходит спарринг. причем люди дерутся с драконом. Мелькает платиновая макушка и волосы, забранные в хвост. Асгар сверкает голым накачанным торсом и сокровенной татуировкой дракона, которая видна только мне. Он раздает тумаки направо и налево. Людишки отскакивают во все стороны. Асгар раздувает ноздри, втягивая воздух. Уверенно, он почуял меня. Дракон гордо расправляет плечи, красуется, делая вид, что не замечает меня, пока кто-то не нападает на него сзади. Прощай, Асгар. Спустя четверть часа задумчиво пялюсь в окно кареты, увозящей меня прочь от стен Академии и от ненавистного платинового гада.